Часть первая. Глава с е д ь Подглава один. Симферополь. Штаб Южфронта. «А как над головами завыло! Мы чуть в портки не навалили от страха!» Фрунзе взялся, столались бумаги. Врангелевцы предупреждали, что будут стрелять только по ничейной земле. Обманули, выходит. «Да нет, товарищ к о м ь ю ш замялся Корском. «Я, как приказ получил, сразу своих отвел». А сам остался. Дай, думаю, погляжу, что г а д а затеяли. Вот, значит, и посмотрел. Снаряды ихние, у которых ракеты, через нас перелетали рвались аккурат там, где мы, Давича, с белыми встретились. Хвосты огненные в полнеба, дым, земля столбом. Я на германской повидал, как тяжелая артиллерия бьет. Куды там? А самих беляков видели? А то как же! выкатились на броневиках сидят сверху рыл по десять стволы во все стороны нас увидали смеются не боись мол товарищ у нас перемирие папиросками угощали добавил чернявый к р а с н о а р м е е ц державшийся рядом с каыском в л а с к и он шоколадку дали фрунзе внимательно посмотрел на бойца шоколадку говоришь папироски значит вы их вблизи рассмотрели как вас товарищком юж Броневик подъехал, двое спрыгнули и к нам, а остальные остались сидеть. — Не как тебе показались эти беляки? Боец ответил не сразу. — Какие-то они не такие, товарищ комьюш. Рожи зеленые, мысажей вымазаны. У других на мордах тряпки с дырьями для глаз. Форма зеленая, в буруй крабь, на вроде конской гречки. На ремнях под сумки, до мешочки, до кармашки. Винтари такие, вроде мацена. т о л к о обойма не вверх, а вниз торчит, тоже гнутая. И говорят чудно. — Верно, — поддохнул к а м ы с к обычный беляк, ежели и скажет товарищи, то эдак с усмешечкой п о д л е н ь к о й с подначкой, а эти уважительно, товарищ боец, да товарищ красноармеец. А один вовсе кулак поднял и говорит. — Да здравствует товарищ Сталин, вождь мирового пролетариата, — добавил боец. Мы аж рты поразевали. Сталин? Нахмурился высокий человек, весь затянутый в хромовую кожу. На боку у него болталась деревянная коробка с маузером. Какой он вождь, коли т е в а р и щ Троцкий его позицию принципиально критикует? Или ты с линии ЦК не согласный? Да я шо, я не шо. Это ж Беляк говорил, а они все гады. Комеск не г л я д и ткнул локтем. Боец поперхнулся. Хромовый сверлил его взглядом, пока боец бочком не убрался за спины соседей. «Товарищ Сталин, значит», — повторил Фрунзе. «Ладно, можете быть свободны». ы н а связи, что у вас?» «Второй день молчок, товарищ Фрунзе. Провод над Джанкой перерезан». «Эк, невидаль, провод». «Посылали телеграфистов?» «Так точно, сразу». «Очень основательная сволочь поработала. Не в одном месте перебили, а сразу в д е с я т к е и ладно бы просто перебили». А то целые куски сперли. — Сперли, говорите? — удивился Фрунзе. — Так может, это не беляки, а местные татары озорничают? Телефонный провод в хозяйстве штука полезная. — Мы тоже так подумали, товарищ Камьюш. Но потом телефонисты наскочили на мину. Специально с т о я л а чтобы пришли чинить и зацепили. — О как! — насторажил с я ф р у н з е Мина! Много народу побило. «Тот — То-то ж оно, что нет! Странная какая-то мина. Не взрывается, а фейерверки пускает. И так свистит, что телефонисты чуть не оглохли. Они до того перепугались, отказываются к проводу близко подходить. — Стенки шкорников и т р у з о в скинулся чек в коже. — Раз приказано, не имеют полного права не исполнять. А кто отказался, тот есть враг и предатель. Ночь связи покосился на говорившего. — Евдокимов. Зам. начальника особого отдела Южного фронта. Участник октябрьских боев в Москве. Большая шишка в столичной чрезвычайке. Особо отличился при разгроме московского штаба добровольческой армии. По слухам, сам ставил к стенке кадета Щепкина, генерала Соколова и других арестованных по этому делу. Такому человека шлепнуть, плюнуть и растереть. Но расстрелять недолго, товарищ. А где я потом телефонистов найду? Связь тянуть тебе не маузером размахивать. Лицо чекиста пошло багровыми пятнами. ф Рунзе, видя, что дело идет к перепалке, постучал по столу костяшками пальцев. «Товарищ Евдокимов прав. Дисциплина нужна. Теперь не восемнадцатый год. н е в о л ь н и ц а на бронепоездах. Если есть приказ, изволь исполнять. Не получается, прояви инициативу, найди выход. Вот вы что предпринимаете насчет этих мин?» н а ч и связи почесал над ухом. отчего фуражка с облупленной звездочкой съехала на бок. и Есть у меня один, с телеграфной роты. Он что удумал, закидывает кошку на веревке, цепляет провод и дергает. Ежели мина есть, она взрывается. Штук пять уже сняли. Ну что ж, толково. Но все равно медленно работаете, связь нужна. Что у нас с радио? Со вчерашнего дня в эфире сплошной треск. Мы и так, и эдак, глухо, словно нарочно. А может, и правда нарочно. Еще в Японскую моряки забивали искрой передачу вражеских станций. — Может, и так, товарищ Комьюш. Ну, я что могу. Радиотелеграфная станция у нас слабая. Еле добивает до Джанкоя. Придется ждать, пока провод починят. Рунзи наклонился к адъютанту, сказал что-то в полголоса. Тот кивнул, сделал пометку в карманной книжечке. — Через два часа жду доклада о восстановлении связи. Хоть с д е п е ш и верхом скачите, а связь, чтоб была. Значит, связи кивнул. Теперь вы, Александр Лукич. Как дела у каретника? Борчанинов, член РВС второй конной, торопливо встал с табурета. Части революционных повстанцев Украины под командованием каретника движутся на юг, вдоль побережья. На Альме наткнулись на пехотный заслон, вступили в бой. Результаты? Пока не ясно, товарищ комьюш. связи поводуу по нет «Депеша доставлена на аэроплане!» Фрунзи повернулся к адъютанту. «Срочно пишите приказ товарищу Павлову. Пусть поднимает пять, нет, семь аэропланов с бомбами и пулеметами. Помните, в начале девятнадцатого товарищ Ленин распорядился создать особую авиагруппу для действий против м а м о н т о в о й Шкуро? Очень тогда удачно сработали авиаторы. Вот пусть помогут каретнику. Нельзя допускать заминки в продвижении на Севастополь. И отметьте... «Срочно произвести воздушную разведку. Сведения немедленно ко мне». Чекист яростно замотал головой. «Как можно доверять махновцам, товарищ комьюж? Чтобы всякие банды брали Севастополь? Да не только грабить гораздо. Подумаешь, заслон, юнкерьё, гимназисты. А эти герои уже полсуток возятся. Враги они, товарищ комьюж. Все до единого враги, хуже петлюры. Ну-ну, товарищ в д о к и м о в Не надо рубить с плеча. Одессу махновцы взяли, при Ишуне крепко помогли. Потому и помогли, что мы их снабдили огнеприпасами, провианта подкинули. От своих оторвали, и ради кого? Забыли, что они в июле у нас в тылах учинили? — Когда придет время, с махновцами мы разберемся, — отрезал Фрунзе. — А пока пусть наступают. Севастополь надо брать, Москва требует, сам товарищ Ленин. Евдокимов нехотя кивнул. «В конце концов, – примирительно сказал командующий, – чем больше их покрошат, тем нам потом меньше хлопот. Верно, товарищи? Будем считать, что врагелевцы н делают нашу работу.